В то утро, пока белка пекла торты, звери забирали наряды, в которых они собирались появиться на празднике. Слон натянул ни разу не надеванную красную курточку, а медведь большой серый кафтан, до того просторный, что вряд ли он когда-нибудь стал бы ему тесен. Крот подыскивал что-нибудь не очень черное, но ничего не нашел, поэтому просто вывернул свою одежку наизнанку. В лавке кузнечика, где он торговал куртками и шапками, царила суета. Жуку хотелось разок появиться в чем нибудь белом, и он примерял длинную белую куртку. Ящерица сдвинула на бикрень лиловую шапочку, а сверчок спрашивал: "Можно ли надевать большой красный фраг задом наперед, так чтобы золотые пуговицы красовались на спине?" "Можно", протрещал кузнечик. "От чего же?" В океане каракатица облачилась в лиловый костюм с десятком рукавов, из которых выглядывали ее щупальца. Кит прикрыл свой фонтанчик с зелёной остроконечной шапкой, а морж повязал на шею маленькую желтую ленточку. В конце концов, почему бы и нет? подумал он. Каждый подбирал какой-нибудь необычный наряд. Никому не хотелось появиться на празднике повседневной одежде. Даже черепаха по такому случаю натянула поверх панциря огненно-красную жилетку, а ёж надел на каждую иголку на спине маленький голубой колпачок. На это занятие у него ушло немало времени, больше даже, чем у улитки для того, чтобы забраться в свой давным-давно обещалый домик. В таком виде, как я, думал каждый. еще никто никогда не появлялся. Наступил полдень, светило солнце. Чудесная погода для дня рождения, думали звери. И они отправились в путь в чащу леса на поляну неподалёку от белкиного бука. Возле речного залива дебелка собиралась устраивать праздник.